И море, которым в тумане Он к лодке, как посух, ушел. сборище бедных в лачуге И спуск со свечою в подвал, Где вдруг она гасла в испуге, Когда воскрешенный вставал.